Связанные крепкими канатами резиновые лодки небольшой вереницей растянулись в ледяном каньоне на расстоянии в несколько метров друг от друга. Гребли молча, изредка переговаривая с тихими голосами. На собрании перед отправкой Макмиллан строго запретил повышать голос. Усиленные эхом звуки могли вызвать обрушение стен ледяного ущелья. С каждым взмахом аккуратно погружаемых в прозрачную воду вёсел, всё дальше углубляясь в извилистый коридор, люди невольно вжимали головы в плечи, придавленные величием возвышающихся с обеих сторон многометровых белоснежных глыб. А если они схлопнутся не нароком, типа как на ладони, тогда, чуваки, от нас даже мокрого места не останется. Как и мух придавит Не переставая грести, треска задрал голову, разглядывая далекий голубой зигзаг неба, с двух сторон стиснутый массивными ледяными стенами. «Тимпун тебе!» -ти Сквозь сжатые зубы пробормотал, боявшийся даже осмотреться паштет. «Рот бы твой поскорее схлопнулся!» «Не боись!» — успокоил поваров, устроившийся во впереди идущей лодке Марк. «Миллионы лет стояли и еще простоят». Сидящая рядом с батоном Лера тоже задрала голову. Да и пусть бы схлопнулись. К чему теперь все эти усилия, если последняя надежда, крохотной лампадкой теплившаяся у неё в душе все эти годы, была мигом задута. После вчерашних рыданий всё ещё болела голова, от непривычно свежего воздуха темнело в глазах. Она безутешно проплакала всю ночь, лишь на короткое время в утренних сумерках обессиленно забывшись тревожным сном, полным нечётких образов и пугающих видений. Накануне Лере вручили контейнер с личными вещами родителей, принимая который девушка чуть не упала в обморок. "Думаю, будет правильно, если они останутся у тебя", отводя глаза, пробормотал Дубков. Девчонку оставили одну. Решившись наконец откинуть крышку, она дрожащими руками стала осторожно перебирать вещи родных людей, которых почти не знала. Вот старая курительная трубка отца с изжжённым чубуком и всё ещё еле пахнущей терпким табаком. Очки в тонкой оправе. Пузатый блокнот в кожаном переплёте с ремешком, полный научных заметок. и выкладок, складной компас. А вот красивый пёстрый платок с причудливым узором в виде разноцветных цветов, конечно же, мамин. Задохнувшись, Лера зарылась в него лицом, чувствуя, как пахнущее одновременно чем-то незнакомым и в то же время пронзительно родным ткань намокает от её слёз. Там было ещё много различных вещей, интересных и не очень. В основном таких, о таинственном назначении которых, выросшая после катастрофы девушка могла только догадываться. Нашлась и семейная фотография, точь в точь такая же, как у неё, только лучше сохранившаяся. И ещё были письма. Тонкая пачка из 10 аккуратно сложенных, перетянутых резинкой листов, каждый из которых был адресован ей. На каждый день рождения. Здравствуй, доченька. Это мама. Не знаю, получишь ли ты когда-нибудь это письмо и жива ли вообще. Но всё равно пишу, и на душе легче становится, как будто с тобой разговариваю. Не могу не писать. Ведь ты сейчас наверняка была бы вместе со мной и отцом, если бы нам не запретили взять тебя с собой. Виноваты, а исправить нельзя. Было бы не вернуть, особенно теперь. Надеюсь, ты когда-нибудь нас простишь. Так хочется тебя обнять, поцеловать, посмотреть, какой красавицей ты стала. Глаза наверняка мои, я уверена. Что ж, надежда это всё, что у нас осталось. Надежда и любовь. Поздравляем с днём рождения. Вот тебе и 13 лет, совсем уже большая. Разбирая аккуратный почерк последнего письма, Лера почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Из глаз копилью снова побежали слёзы, расцветая на пожелтевшей бумаге фиолетовыми бутонами размытых чернил. Отложив письмо, чтобы не испортить последнюю исповедь убитой горем матери, которую война и судьба навсегда оторвала от дочери, рыдающая девушка рухнула на кровать, закрывая лицо измятой подушкой. Батон не трогал напарницу. Само как-нибудь образуется. Чего тратить время на пустые, ненужные слова, которые всё равно никого не вернут. Разумеется, для девчонки это стало ударом. Она ни с кем не разговаривала, отказывалась есть, не хотела ехать и вообще выходить из отведённой ей комнаты. Старый охотник настоял на её участии в выловке, ссылаясь на возможную и необходимую помощь со стороны девушки. Пусть развеется, отгонит мысли о родителях, новые места, новые впечатления, в конце концов. Наконец-то, спустя столько лет, хоть и на жутком холоде, но всё-таки отпала нужда в остылевшей химзащите и стискивающих потеющую голову душных противогазах. Можно просто выйти на улицу, одевшись потеплее, и с наслаждением подышать свежим морозным воздухом, который мириадами иголочек щекочет лёгкие, и ещё от него пьяняще кружилась голова. как когда-то давно с первым приходом весны давным-давно в другой жизни